Глава восьмая В нос ударил исключительно мерзкий запах, и я пришла в себя. Что за гадость? Огляделась вокруг мутным взором. Как меня угораздило грохнуться в обморок, словно трепетной барышни. Наверное, последствия травмы, не иначе. Рядом со мной, держа мою ладонь в своей, сидел Алистер, глядя на меня встревоженно и... нежно. Что это со мной? Попыталась встать я. «Сидите. Вам нельзя волноваться, и можете не переживать. Я вас не уволю». «Вы опять копались в моей голове?» — возмутилась я. «Леди Кейт, с вами этого не нужно. Все написано на вашем лице. Такое отчаяние. Не стоит переживать. С преподаванием вы справляетесь. Студенты хоть и пришли жаловаться, но отметили, что лекция была проведена хорошо. Не считая этого инцидента, конечно». «Позвольте мне вернуться к себе». «Мы не закончили». Взгляд ректора посуровил. «Пока не выясню ваш нынешний магический потенциал, вы будете здесь». «Хорошо. Раз уж никуда не деться от проверки, то пусть все пройдет побыстрее», — сняла шеи колон и приготовилась. Алистер сел напротив меня, глядя в глаза. Опять касание мягких лапок, но в этот раз едва уловимое. Я расслабилась. «Хм...» — взгляд ректора стал взволнованным. «Дайте мне ваше кольцо». Сняла перстень и протянула ему, не понимая, что сие значит. Он подержал его в руке, опять перевел взгляд на меня, качая головой, сказал, «Этого просто не может быть». «Чего не может быть?» Нервы были на пределе, этот мир ежедневно подкидывал мне сюрпризы и не самые приятные. «Леди, не волнуйтесь, ничего непоправимого нет, но ваш потенциал, он стал гораздо больше, так не бывает». «А как бывает? Да объясните вы толком!» Алистер задумчиво помолчал. «Забываю о вашей амнезии. Прошу прощения. Потенциал мага определяется с рождения. Третья, вторая и первая ступень. Есть высшие маги. Но существует предел для каждого. Кто-то остается на второй ступени навсегда, а то и на третьей, как в вашем случае. Окончательный уровень магии стабилизируется в 16 лет. Выше не поднять. Такого еще не случалось». «Потенциал не меняется с годами, растет лишь опыт. Поэтому в свое время вы отказались от работы, выйдя замуж. Третья ступень — это весьма скромный уровень способностей. Но сейчас он намного выше. Счастье, что все обошлось легким порывом ветра, а не бурей». «Что теперь?» — испуганно спросила я. «А теперь, Леди Кейт, вы будете обучаться магии, как и ваши студенты». Озарно совсем по-мальчишески улыбнулся Алистер. На щеках появились ямочки. А ведь он красив, подумала я, своим особенным очарованием. «Вместе с ребятами?» — спросила я, тайком все еще любуясь им. «Нет, свободное время. С Эролом, преподавателем воздушной магии, я договорюсь. А пока постарайтесь держать себя в руках. Думаю, угрозы для студентов нет». В дверь тихо поскреблись. «Ректор Коннелл, уделите мне минуту внимания». Заглянул в кабинет Корнелиус. «Конечно, иду. Отдыхайте, леди. Выпейте чая. Вам надо прийти в себя». С этими словами Алистер вышел, а я навострила уши. «Любая информация может сейчас мне помочь, а подслушивать не возбраняется». Прокравшись к двери, я затаилась. «Ох, господин ректор, опять!» Голос смотрителя был расстроенным. «У кого в этот раз?» «У девушки с факультета земли пропал кулон. Редкая вещь. Семейная реликвия. Если дойдет до родителей...» Корнелиус умолк. «И снова ни одного следа?» Голос Алистера стал напряженным. «Ни одного. Говорю вам, надо проверить каждого из студентов». «Корнелиус, вы лучше меня знаете, что это невозможно. Разразится страшный скандал. Вызовите ко мне преподавателей. Надо что-то со всем этим делать». Послышались торопливые шаги, и я едва успела отскочить к стеллажу с артефактами. Войдя, ректор удивленно глянул на меня. Подслушиваете? Нет, вот рассматриваю вашу коллекцию. Не моргнув глазом, соврала я. Миледи, учитесь сдерживать эмоции. Он вдруг ехидно улыбнулся. Все написано на вашем симпатичном лице. Потупилась и покраснела. Черт, так глупо проколоться». Тогда могу я узнать, о чем шла речь? «Да, это не секрет». «Пожал плечами, Алистер». «В Академии происходит кражи. Не часто, но сам факт. До этого крали безделушки по мелочи, поэтому особо никто не искал». «Но сегодня пропал ценный артефакт. Замять такое не получится. А где искать, непонятно. Ни одной зацепки. Ни единой». вздохнул ректор. «А могу я осмотреть место преступления?» «Как вы сказали?» «Скинул бровь Алистер». Совсем как заправский полисмен. А общение с Ривзом? Надо же, дважды проколоться на мелочах. Стоит что-то с этим делать. Ну да, ну да. Кивнул ректор, совсем мне не поверив. Что ж, пойдемте. Сейчас любая помощь сгодится. Мы прошли в крыльцо, где были спальни студентов. Ученики жили по два человека в комнате. Сейчас большинство были на занятиях, и коридор оказался почти пуст. Мы дошли до обиталища девушек, дверь в нее была открыта. Спаленка была небольшой, две кровати. Между ними стол у окна, в углу шкаф и полки, заваленные учебниками, и всякой мелочевкой. Где лежал артефакт? Подошла я к ректору, осматривающего полки. Здесь. Он ткнул пальцем в маленькую шкатулку. Я открыла крышку, обитая изнутри бархатом. Она была пуста. Как выглядел колон?» «Изумрудный кленовый листок — вещь сама по себе дорогая, а уж учитывая ее свойства». «И зачем подобные сокровища оставлять на самом видном месте?» — хмыкнула я, в ответ получила лишь пожатие широких плеч. Рыская по комнате, осматривала каждый закоулок, заглянула во все укромные уголки. Во мне включился режим ищейки, как я сама называла это состояние. «Невозможно не оставить ни одной мелкой щелочки. Залезла рукой под полки. Да, уборкой себя девушки не утруждали. Выгребла наружу фантики от конфет, клочки бумаги, пару шпилек и прочий хлам, в котором принялась рыться. А «Вы серьезно подходите к делу?» усмехнулся ректор. «Каждая мелочь важна». Недовольно буркнула я. Рой в пыльных находках перебирала любую былинку. «Ага, в руках у меня оказалась небольшая серебряная запонка. Что я говорила?» Торжествуя, подняла улику глаза Алистера. «Сомневаюсь, что девушки пользуются этим?» «Да, вы правы, и посещение юношей для них под запретом». Он покрутил в руках находку. «Можете выяснить, кому принадлежит вещь?» Ректор довольно улыбнулся. «Для этого я годами и собирал свою коллекцию. Идемте, леди Кейт, раз уж вы нашли улику, то сами гляньте, чья это запомка». «Мы вернулись в кабинет». Достав с полки небольшую брошь, Алистер провел над ней рукой. Камень по центру засветился мягким неоновым отблеском. Ректор поднес запонку к свечению, и та, вращаясь, зависла в воздухе. Свет расширился, напоминая лучки на проектора, и в нем появился мой сегодняшний знакомый, несносный Чарес. Вот как. И зачем огневику артефакт земли? Задумчиво потер подбородок Алистер. Ради шутки, может? Как я заметила, Чаррис не отличается примерным поведением. Тот вы правы. Хлопот с этим мальчишкой предостаточно. Но воровать? Семейство Шелби обеспеченные люди, что подвигло его на это. Так поговорите, чего проще при таких-то доказательствах? Это подтверждает лишь одну кражу. Алистер вернул брошь на полку. Он будет отрицать остальное. Позвольте мне поговорить с ним. Вам? Сарказм в голосе. Ректора не пытался скрыть. Не надо иронии, все равно вариантов у вас немного. Что ж, вы правы, жду вас после занятий в кабинете, а пока можете вернуться к студентам. Что, уже? Я так надеялась на возможность прогулять остальные пары. Конечно, мы все выяснили. Работайте спокойно и держите себя в руках. До вечера, миледи. Ректор поклонился и выпроводил меня в коридор.